Провожать его было все-таки грустно, да и все было грустно. Сидели мы в полутьме, при самодельном ночнике, электричество не позволяли зажигать. Угощали отъезжающих чем-то очень жалким. Одет он был уже по-дорожному, матроска, берет. В карманах держал немало разных спасательных бумажек на все случаи. На случай большевицкого обыска при выходе из Одесского порта На случай встречи в море с французами или добровольцами, до большевиков у него были в Одессе знакомства и во французских командных кругах, и в добровольческих. Все же мы, в том числе и он сам, были в этот вечер далеко не спокойны. Бог знает, как-то сойдет это плавание на дубке до Крыма. Беседовали долго, и на этот раз почти во всем согласно, мирно, В первом часу разошлись, наконец. На рассвете наши путешественники должны были быть уже на дубке. Прощаясь, взволновались, обнялись. Но тут Волошин почему-то неожиданно вспомнил, как он однажды зимой сидел с Алексеем Толстым в кофейне Робина. И как им вдруг пришло в голову начать медленно, но все больше и больше и притом с самыми серьезными, почти зверскими лицами, надуваться, затем также медленно выпускать дыхание, и как вокруг них начала собираться удивленная, не понимающая, в чем дело публика. Потом очень хорошо стал изображать медвежонка. С пути он прислал нам открытку, писанную 16 мая в Евпатории. «Пока мы благополучно добрались до Евпатории и второй день ждем поезда. Мы пробыли день на Кинбургской косе, день в Очакове, ожидая ветра, были дважды останавливаемы французскими миноносцами, болтались ночь без ветра во время мертвой зыби, были обстреляны пулеметным огнем под Агмечетью, скакали на перекладных целую ночь по степям и гниющим озерам, а теперь... Застряли в грязнейшей гостинице, ожидая поезда. Все идет не скоро, но благополучно. Масса любопытнейших человеческих документов. Очень приятно вспоминать последний вечер у вас проведенный, который так хорошо закончил весь нехороший одесский период. В ноябре того же года пришло еще одно письмо от него из Коктебеля. Привожу его начало. Большое спасибо за ваше письмо. Как раз эти дни все почему-то возвращался мысленно к вам, и оно пришло как бы ответом на мои мысли. Мои приключения только и начались с выездом из Одессы. Мои большевистские знакомства и встречи развивались по дороге от матросов-разведчиков до командарма, который меня привез в Симферополь в собственном вагоне, оказавшись моим старым знакомым. Потом я сидел у себя в мастерской под артиллерийским огнем. Первый десант добровольцев был произведен в Коктебеле и делал его Кагул, со всей командой которого я был дружен по Севастополю. Так что их первый визит был на мою террасу. Через три дня после освобождения Крыма я помчался в Екатеринодар спасать моего друга генерала Маркса, несправедливо обвиненного в большевизме, которому грозил расстрел, и один, без всяких знакомств и связей, добился таки его освобождения. Этого мне не могут простить теперь феодосийцы, и я сейчас здесь живу с репутацией большевика, и на мои стихи смотрят, как на большевицкие. Кстати, первое издание «Демонов глухонемых» распространялось в Харькове большевицким центрагом, а теперь – Ростовский добровольческий «Асвак» взял у меня несколько стихотворений из той же книги для распространения на летучках. Только в июле месяца я, наконец, вернулся домой и сел за мирную работу. Работаю исключительно над стихами. Все написанные летом я переслал Гроссману для одесских изданий. Поэтому относительно моих стихотворений на общественные темы спросите его. А я посылаю вам пока для Южного Слова два прошлогодних лирических, еще нигде не появлявшихся, и две небольшие статьи «Пути России» и «Самогон крови».